Глава 6. Начало очередного собрания мессиров Ордена Гарана затягивалось. Шел уже второй час ожидания, и красивый моложавый мужчина с интеллигентным лицом и умными глазами в очередной раз убрал невидимую соринку со своего модного серого костюма и вновь бросил мимолетный взгляд на дорогие часы. «И где этого кардинала демон носит?» Подумал бывший актер Большого Имперского театра оперы и балета, а ныне министр Культуры Империи Цибулькин Алексей Александрович. Понятное дело, что напасается новая облавы имперских соскарей. Организацию раскрыли и серьезно проредили ее состав. Но можно и быстрее все проверить. А еще лучше вспомнить, что о существовании этого резервного места сбора известно лишь нам четверым, никому более, и создавалось оно именно на такой вот случай. А раз все мессиры спокойно сидят здесь, то и кардинал может поторопиться». Мысли нынешнего министра культуры и крайне занятого должностного лица сосредоточились на том дне, когда его привычный от жизни человека, успешно ведущего двойную, а иногда и тройную игру, был почти разрушен. А все потому, что их лидер совсем взорвался. И вместо того, чтобы продолжать действовать осторожно и методично, довольствоваться малым и оставаться необнаруженным для ищеек императора, орден начал наращивать поступление живого груза и проведение запретных ритуалов. Конфликт на Сирианской империи с республикой Кога и Танзинийским королевством не помог им захватить власть в стране. Император оказался не так прост и мягкотел, как они полагали, а его сын сумел выжить в почти безвыходной ситуации. Ведь никто не предполагал, что один единственный кадет сумеет остановить целую армию демонов, возглавляемую сатирами. Провалив главную операцию мессира ордена, все же сумели добиться побочных результатов. Они возвысились сами и протащили на важные должности своих агентов. Кроме того, конфликт позволил пополнить количество жертв, взятыми в плен кагнийскими, танзинийскими и даже некоторыми носирианскими военнослужащими. До этого момента у организации никогда не было столь большого количества пленных. Решив воспользоваться ситуацией в полную меру, орден укрепил связи с главами золотых родов и высокопоставленными чиновниками королевства, которые за деньги, редкие ингредиенты из пустошей и лечебные зелья передавали им гражданских пленных. Огромные колонны грузовых машин, набитые людьми, отправились в сторону фронта криминальные авторитеты и самые беспринципные представители родов республики тоже не остались в стороне и согласились поставлять живой товар. Именно на промашке этих людей грешил Алексей Александрович. Он был уверен, что с той стороны пошла утечка информации, и непонятные организации заинтересовались различные силовики. О том, что о них известно представителям органов власти, они узнали своевременно. Все же у Ордена большое количество тайных агентов, которые выполняют поручения за определенное вознаграждение и даже верят, что приносят пользу своей стране. Да и некоторые мессиры занимают весьма высокое положение в обществе, что позволяет своевременно получать секретную информацию. Именно тогда сам Цибулькин предложил коллегам сократить операции на фронте до минимума и сосредоточиться на сокрытии следов и обрубании всех связей. Нужно было прежде всего обезопасить себя. Они и так получили больше, чем могли мечтать. Беспринципность тандиницев и когнийцев не знала границ. К сожалению, никто, кроме Алексея Александровича, не озаботился безопасностью. Всем остальным мессирам хотелось получить как можно больше камней души и боли, а также провести ритуалы усиления не только для себя, но и для боевых групп и самых ценных кадров. Их жадность и самоуверенность не знала границ. Цибулькины уверяли, что все будет хорошо, что они контролируют ситуацию, и, несмотря на внимание компетентных органов, им легко удается водить их за нос. Как оказалось, многие насирянские бояричи ради возможности развития своих куцых способностей были готовы на грязные поступки. День шел за днем, представители ордена, как и предполагалось, уходили от внимания особого отдела Департамента имперской безопасности, не собираясь прекращать свою деятельность, а затем в какой-то момент привычная жизнь рухнула. Усиленные боевые группы попали в окружение, их главы были оперативно задержаны и подвергнуты пыткам. А затем штаб-квартиру ордена, в которой вот-вот должна была состояться очередная встреча руководства, взяли штурмом. Самому Цибулькину тогда чудом удалось уйти. Благо, никто даже не предполагает, что полномочный представитель императора может являться одним из членов тайной организации и предупреждать своих коллег об опасности», — подумал министр. С момента их обнаружения миновало уже больше месяца. Каждый день Алексей Александрович ждал, что за ним придут. Однако время шло, и он с облегчением понял — пронесло. На него, как и на его подчиненных, силовики не вышли. А после того, как на внедренный под кожу редкий амулет пришла информация О месте времени очередного сбора нынешний министр культуры империи и вовсе облегченно выдохнул. Привычная жизнь продолжалась. Именно поэтому, господа мессиры, вот уже который час, вынуждены были сидеть на конспиративной квартире на крайней столице и ждать главу ордена. А ведь времени резиновое? Министр не может пропасть надолго. Это вам неполномочный представитель императора. Кардинал появился в комнате совершенно неожиданно. Цыбулькин готов был поклясться, что мгновение назад дальний угол ничем не примечательной комнаты пустовал. Однако сейчас именно оттуда к ним шел сбросивший десяток лет мужчина. Кардинал явно сменил личину. Он перестал сутулиться, развернул плечи, лишился рыхлого животика и подтянул фигуру. Побритая на голова, свежий загар, белоснежная улыбка и модный костюм делали его неузнаваемым. Теперь это был не неудачливый клерк, а скорее успешный представитель офисного планктона среднего звена. Не представляя, сколько людей нужно было замучить до смерти, чтобы получить столь удивительный результат, подумал Цибулькин, который не понаслышке знал о запретных ритуалах. Когда-то очень давно, стоя на грани жизни и смерти, он сделал выбор и впервые убил человека. Впитав его энергию посредством ритуала, молодой еще парень выгадал несколько дополнительных лет жизни, спасаясь от смертельной болезни. Именно тогда он понял, что готов убивать людей за возможность жить дальше. Так и начался его путь в ордене Гарана. «Добрый день, господа!» Погрубевшим голосом поприветствовал присутствующих кардинал. «Добрый?» Тут же ответил министр культуры и, испытывая легкое недовольство из-за длительного ожидания, уточнил. «Слежки нет? Облавы можно не опасаться?» «Все чисто», — спокойно ответил вновь прибывший, а затем после небольшой паузы добавил. «Рад видеть, что всем высшим членам нашего общества удалось уйти от пробудившихся после длительной спячки безопасников. Признаюсь, я не хотел потерять никого из вас». Окинув присутствующих привычным цепким взглядом и задержавшись на Цибулькине, кардинал продолжил Раскрытие ордена не пошло на пользу нашему делу. Члены многих боевых ячеек захвачены, успешно действовавшие на фронтах агента задержаны, а самое главное информация о названии организации, ее целях, способах прикрытия, достижения результатов и многих других операциях стала достоянием имперских безопасников и, что хуже, церковников. Поэтому нет ничего удивительного, что наши частные заведения по оказанию помощи беднейшим слоям населения разгромлены. Директора и персонал, занимавшиеся особыми поручениями, захвачены и переданы на допросы палачам Инквизиции. Их рассказы, информация о деятельности, условных сигналах и передаче данных существенно уменьшили наши ресурсы. Благо, все ниточки удалось своевременно обрубить, и на руководство никто не выйдет. Кроме того, теперь мы не можем привычно действовать на территории страны. Так что я хотел бы узнать, каковы ваши мысли по поводу дальнейшего существования Ордена. Для начала нужно понять, действительно ли мы в безопасности. Как-то же особистом удалось узнать место проведения совещаний, произнес Цибулькин, который опасался за свой пост министра культуры и нынешнее высокое положение, путь к которому оказался сложен и тернист. Кроме того, смею заметить, что мои контактеры в Королевстве и Республики, если на них выйдут со временем, не сумеют раскрыть тайну личности переговорщика, так как она неизвестна. А вот по поводу контактеров и подчиненных уважаемого Юрия Олеговича я не уверен. Захваченный в плен члены некоторых боевых отрядов знают его в лицо. Кроме того, полномочный представитель императора – довольно известная личность в стране. Вы же знаете, что прошедшие через ритуалы усиления воины и магии получает две ментальные закладки. Одна заставляет их убивать себя в случае пленения, вторая не позволяет раскрыть личности никого из известных им членов Ордена, в том числе и мессиров», — произнес кардинал. «Интересно, а мы сами тоже имеем подобные закладки? И вместо описания личности главы Ордена получим сердечный приступ?» мысленно поёжился бывший актёр и произнес: «Мне это прекрасно известно. Однако на нашу штаб-квартиру все же как-то вышли. Значит, силовики сумели предотвратить самоубийство агентов, и помимо информации о из них выбивали другие сведения. Они могли рассказать много интересного. К сожалению, это так. Однако от полного разгрома нас спасли цепочки агентов, через которых передавалась информация, а также принцип разделения функциональных обязанностей позволивший специалистам различных направлений не пересекаться друг с другом. Произнес четвертый из присутствующих мужчин, посмотрев на коллег сквозь очки хамелеоны. Именно поэтому у нас остались ресурсы для восстановления. Разгром — это далеко не конец. Главное, что у нас сейчас большое количество камней, которые мы можем использовать. Юрий Олегович. Тем временем обратился кардинал к полномочному представителю императора. Что вы можете сказать о пропавших боевых группах? В чем причина провала? Потери большие, ответил мужчина с легким недовольством. Как назло, нас взяли в самый неудачный момент. Значительная часть прошедших усиления бойцов занималась очисткой линии фронта. С противоположной стороны проблем почти не возникло, а вот с нашей, помимо отдельных формирований патрулирования вооруженных сил, присутствовал и крупный отряд перешедших границу танзинийцев. К сожалению, из-за огромного каравана, переданного нам родами королевства, перенести операцию на другое время не представлялось возможным, поэтому вторая и более значительная часть бойцов сопровождала груз. «Значит ли это, что изначально вы не знали о миссии Морозова?» — уточнил Цибулькин, вспомнив заседание Совета Безопасности. «Все верно. К сожалению, я узнал о миссии в последний момент, «Да и то случайно», — ответил Юрий Олегович, сжав кулаки. Поэтому, как только смог, передал его координаты одному из лидеров боевой группы и велел уничтожить. Другому агенту послал сигнал «Устранить командира бригады, чтобы не допустить окружения». Не успел. Морозов передал сигнал и сбежал, а полковник отдал нужные приказы. «Значит, провалы раскрытия операции произошло из-за этого мальчишки?» который уже второй раз рушит наши планы, — изумился министр культуры. Я думал, что это легенда, наскоро придуманная безопасниками. Пусть Морозов и рода. но он еще слишком мал для каких-либо подвигов. Нет, — покачал головой полномочный представитель. К сожалению, все было так, как докладывал Морозов на заседании. Цибулькин выругался. А что насчет Кравана с пленниками? каким образом мы его потеряли? Все из-за действий барни, которая являлась лидером нескольких групп? Смерть братьев повредила ей мозги, и она действительно сожгла караван? Можно и так сказать, кивнул кардинал. Этот эксперимент с тройняшками был очень успешным. В результате мы получили лучшую боевую группу ордена. Однако смерть братьев и потеря связи... Вызвала у сестры мощный эмоциональный выброс на уровне архимага, из-за чего значительная часть леса и каравана была уничтожена. «Вы выяснили, как Морозову удалось убить сразу двух витязей?» — уточнил мужчина в водолазке. «Ладно одного, но обоих?» «Это нам неизвестно». Огонь превратил огромное пространство в пепел и скрылся следы, произнес Юрий Олегович. Предполагаю, что он притворился обычным воином, а потом задействовал родовую магию. Мужчина Водолазки бросил быстрый взгляд на кардинала и произнес: А вы не думали, что проявление способности Морозова в кадетском училище на фронте это не случайность? Я уверен, что 16-летний мальчишка не может быть настолько сильным, а значит, над ним проводился ритуал усиления. «Вы предполагаете, что Темников занимался не только своим усилением?» — заинтересованно посмотрел на мужчину Цибулькин. «А что? Выглядит правдоподобно? Меня тоже смущает боевые качества мальчишки. Если он сейчас способен на многое, то через несколько лет вырастет в очень сильного противника». «Думаю, было бы правильно уничтожить его», — добавил мужчина в водолазке. «Соглашусь», — кивнул Роман Александрович. И даже знаю, кто из наших людей горит огнем мести. Однако эта кандидатура еще не отошла после гибели братьев и находится в восстановительной капсуле. «Может натравить на сына отца?» — предложил министр. «Что-то мы давно не задействовали нашего уважаемого князя Темникова. Так он и расслабиться может». Голова золотого рода — крупная рыба. Поправив очки хамелеона, заметил мужчина водолазки. «Если будем слишком часто даить сорвется, как некоторые подобные ему господа прежде. Пусть пока посидит в своем поместье и понервничает. Думаю, ему известно, что происходило на фронте, и он отлично все понимает. Возьмут нас, мы сдадим его». «Господа», — прервал обсуждение кардинал. «Но зачем же действовать столь радикально? Да еще и своими руками. Напомню, нам необходимо залечь на дно». Сейчас силовикируют землю, чтобы выйти на след Ордена. Я предлагаю выдержать паузу и сдать Морозова церковникам. Если вы правы, темников проводил над сыном ритуалы, то мы избавимся от опасного мальчишки с помощью врага. Нам удастся это лишь в том случае, если он действительно проходил модификацию. Пунктуально заметил мужчина в водолазке и добавил. Поэтому я настаиваю на том, чтобы после провала на фронте «Приоритетными являются приостановка действий организации и создание новых схем функционирования». «Это не провал», — покачал головой кардинал. «За это время мы получили в несколько раз больше камней души и боли, чем за последние 10 лет. Провели улучшенные модификации бойцов, не забыли и про себя. Так что я советую не горевать о потерянном, а думать над тем, что делать дальше. Помимо вышеперечисленного...» Предлагаю поискать страну, которая с радостью заплатит нам огромные деньги и предоставит живой товар за открытие пустоши на ее территории. Глава рода Зорницыных любил наблюдать за работой подчиненных, поэтому его почти никогда нельзя было застать в кабинете. Очень часто он забирался на огромный строительный кран и своим присутствием мотивировал подчиненных добросовестно трудиться. В нынешнее время... Он почти всегда находился на громадной стройке. Неудивительно, ведь на кону стояло благополучие рода. После завершения проекта Зорницыны станут еще более богатыми и независимыми. Они сумеют опустить цены на электричество и постепенно вытеснят конкурентов из столичного рынка. «Нужно только довести дело до конца», — подумал пожилой мужчина, силой сжав кулаки. «До конца». Олег Романович еще долгое время размышлял над тем, как изменилась бы ситуация, не будет столько неудач на первоначальном этапе строительства гидроэлектростанции. Тогда бы нам никакой кредит не понадобился, сами бы справились своими силами, — подумал он. Появление наследника рода мужчина почувствовал давно, хоть и не видел, как тот приехал. — Ну что, как у нас дела? — спросил Олег Романович. — Нанял. Ответил молодой мужчина с легким недовольством в голосе. «Почему такой тон?» Посмотрел в его сторону отец. «Лига убийц отказалась брать заказ на слугу Морозова». Презрительно произнес наследник рода. «Я столько времени потратил на поиски их контактов, и все в пустоту!» «Кого же ты тогда нанял?» Приподняв бровь, уточнил Олег Романович. «И почему они не пошли на устранение богатыря?» «Мы же не князя заказали!» Лига передала мне контакты выхода на высокоранговых убийц, которые очень много берут за свои услуги. Поморщился сын. Отказ они никак не прокомментировали. Но я и сам уж и понял, что к чему. Несколько лет назад организация занималась устранением Георгия Темникова, и у них ничего не вышло. Каждый раз в дело вступал Морозов и ломал планы. Поэтому они подстраховались. «Но ведь Темникова в итоге убили». Вспомнил пожилой мужчина давний скандал. «Да», — кивнул сын. «Но Лига не взяла его труп на себя, а Темников заявил, что нашел и покарал убийцу». «Врет», — хохотнул Олег Романович. «Иначе предоставил бы хоть какие-то свидетельства мести». «Я тоже так думаю», — кивнул сын. После непродолжительной паузы глава рода уточнил. «Так кого ты все-таки нанял?» Как они себя называют? Не знаю. Покачал головой Олег Олегович. Собеседник ощущался как очень сильный маг. Сказал, что после смерти богатыря пришлет мне номер счета, куда нужно будет перевести миллион талеров. За меньшие деньги устранять высокорангового воина они отказались. Миллион значит миллион. Главное, чтобы дело сделали. Пожевал губами старший Зарницын. Какие сроки ты им поставил, «До полугода», — ответил сын. «Но это они настояли. Убийца сказал, что таков оптимальный срок для богатыря. Что если спешить, он может почувствовать опасность». «Подкованные попались. Это хорошо. Будем надеяться, что ему удастся выполнить заказ», — произнес Олег Романович, и в его глазах мелькнули электрические разряды. «Этот урод угрожал мне». «И он умрет, отец» самодовольно произнес наследник рода. «Надеюсь, ты передал наши условия?» Словно бы опомнившись, уточнил пожилой мужчина. «Морозов не должен погибнуть при покушении. Он важен для Изиславы, и тот не простит нам его смерти». «Все передал», — ответил Олег раздраженным тоном и уточнил. «Зачем мы вообще тянули несколько месяцев с покушением, если император все равно подумает на нас?» «Так было нужно», — ответил отец. Мы отвели от себя подозрения, не убив богатыря-мальчишки сразу. Теперь же появились и другие семьи, которым наглец перешел дорогу. «Это хорошо», — подумал Олег Олегович довольно. «Значит, если на Морозова будет совершено покушение, найдутся и другие подозреваемые в его убийстве». «Почему ты улыбаешься?» — заподозрил что-то старший Зорницын. Представляя, как мальчишка сменит стиль общения после смерти своего защитника. Нашелся наследник рода. Очень хочу побеседовать с ним после этого. Очень. Выставленный магический щит трещал, прогибался. Однако я раз за разом вливал силу, не давая противнику его пробить. В настоящем бою мне бы не пришлось столько времени стоять на месте... Представляя собой отличную мишень, в учебном же поединке приходилось слушать наставления старших и осваивать новые грани применения магии. В этот раз оценка хорошо, прокомментировал мои успехи один из придворных архимагов. Наконец-то вы продержались до самого конца, не позволив мне разрушить защиту. Теперь надо увеличивать прочность конструкта, его устойчивость и автоматическую инстинктивную передачу энергии. «Рассчитывал на отлично?» Мысленно задал я себе вопрос, когда временный наставник ушел. От него подобного, наверное, и не дождешься. Нужно радоваться, что оценил мои действия на хорошо. «А ты молодец!» Похлопал меня по спине подошедший Витовт. «Начинал ужасно, а теперь смог меня перегнать?» «Да я всего один раз десять минут с ним продержался!» Возмутился я. «А ты говоришь, что перерос!» Вот после получения оценки отлично, можешь так заявлять. А пока не нужно бередить мои старые раны». «Чего-чего?» «А их за последние месяцы было, ну, очень много», — подумал я. «Хотя это все же того стоило. Теперь есть надежда, что Зорницын не убьет меня в первые же секунды дуэли. Если продолжу тренировки с тем же усердием, сумею значительно улучшить щит и держать его при передвижении». «Уй, да хватит!» отмахнулся Витовт и, словно прочитав мои мысли, добавил. «С твоим рвением через пару месяцев ты добьешься нужной плотности ячеек и их глубины, а затем начнешь передвигаться с такой конструкцией. Я же еще из пяти минут не вышел, хоть и занимаюсь намного больше тебя». Если бы император не отвлекал тебя личными уроками и участием в совещаниях, уверен, было бы наоборот, поспешил я подбодрить парня. «Ты прав». Он слишком часто стал меня куда-то привлекать». Согласился принц более весело. Ни дня без чего-то нового». «Вот-вот», — произнес я. «А так как тебя нет, мне приходится выкладываться за двоих». «Но это была твоя идея — заняться совместными тренировками», — усмехнулся Витовт. «Только после окончания военных действий ты сможешь отдохнуть и расслабиться, а мне с этой дорожки уже не соскочить». Пока не создам идеальный щит, Голиков от меня не отстанет. Не самое плохое умение для наследника престола, не согласился я. Не переживай это так. Не оставлю я тебя с этой проблемой. Вдвоем заниматься намного лучше. Один бы я ни за что не добился таких успехов. Я бы, наверное, тоже, согласился Витовт. Уже прошло почти четыре месяца с того времени, как мы с принцем занялись совместными тренировками во дворце. Услышав мою идею, Исислав посчитал ее интересной. Магический дар Витовта необходимо было развивать. Только вот если я предполагал, что мы будем устраивать спарринги, то в реальной жизни все оказалось более приземленно и обыденно. Придворные архимаги посчитали, что будущему императору незачем уметь атаковать противника, вместо него это отлично сделают его подчиненные». Однако, если принц научится сам создавать отличные защитные щиты, это будет хорошим подспорьем для охраны. С этого дня нас начал обучать личный телохранитель императора из рода Голиковых, известного созданием самых прочных магических щитов. Создание полноценного щита заняло у меня целый месяц. Это время я потратил на то, чтобы понять принцип построения заклинания и научиться его формировать. Потом меня поставили спринговать с придворным магом, и началось избиение. Я ставил щит, его сбивали одним ударом, я восстанавливал его, и новая атака, пробив защиту, отбрасывала меня далеко назад. Витовт на этом фоне действительно смотрелся неплохо. Именно он показал мне ошибки в заклинании и научил правильно с ним работать. Поняв принцип, я стал прогрессировать, а частные наставники, с которыми я занимался после дворца, отметили усиление других моих заклинаний. Да-да, после уроков с принцем я продолжал тренировки дома, а перед этим еще и занимался с Феофаном, правда, без членовредительства вредительства и чрезмерных нагрузок. Неудивительно, что я так пахал. Получив вполне конкретную угрозу от представителей рода Зарницыных, я мобилизовал все имеющиеся силы и пока держался отлично. В этом мне помогали большое количество различных лечебных зелий, снадобий и мазей, придворные целители и медитации. Ран из-за пробитых щитов было много, поэтому одежда уходила на раз-два. А я изо всех сил трудился над установкой щитов. Филонить не получалось при всем желании. Ты да и наставники, заметив мое быстрое восстановление и мрачную решимость, тоже выкладывались по полной». После двух тренировок в день я спал, как убитый, а затем просыпался по будильнику в пять часов утра, медитировал и копил силы на целый день занятий. Благо, выходные у меня были, так сказать, разгрузочными, что позволяло действительно хорошо отдохнуть и принять генеральных директоров своих предприятий с отчетами. «Ты чего?» — толкнул меня в бок принц. «Уснул, что ли?» «А, прости, задумался». Рассеянно ответил я. «Последнее время ты часто такой», — заметил Витовт. «Устал?» «Да», — согласился я. «Тяжело постоянно жить в таком режиме. Если в начале наших занятий я наивно полагал, что легко продержусь несколько месяцев, то теперь понимаю, что слишком себя переоценил». «Ты все равно справишься», — поддержал меня принц и хохотнул. «Или Феофан тебя заставит». «Что верно, то верно». Признал я и, кинув подозрительный взгляд на Витовта, уточнил. «А ты, кстати, чего такой довольный? Что-то хорошее случилось?» «Радуй, что война близится к концу, и скоро я получу долгожданную свободу», ответил молодой человек. Отцу, наконец, удалось прижать халифарцев и заставить их убраться из королевства. А еще у в какие-то проблемы на фронте. Кто-то уничтожил большое количество их приграничной инфраструктуры. «Помимо укреплений взрываются склады с боеприпасами, оружием и ГСМ, так что уверен, скоро наши войска пойдут в наступление, и все закончится капитуляцией королевства». «Кто-то?» — зацепился я заговорку Витовта. «Ты хотел сказать, что сработали наши разведчики и диверсанты?» «В том-то и дело, что нет!» — ответил принц и захохотал. «Ты чего?» — удивленно уставился я на него. «Да так!» — отмахнулся Витовт. Просто мне показали ролик с их телевидения об их происшествиях, я не могу перестать смеяться. «Так в чем дело-то?» Заинтригованно произнес я. «Да там журналисты берут интервью у выживших после одной из диверсий, и те рассказывают, что видели нападавших». Засунув руку в карман, принц достал телефон и вновь засмеялся. «Дай мне посмотреть», — не сдержался я. «Что там такого?» Вместо слов «Витовт» Нашел в информационной сети запись и, не переставая смеяться, включил ее. На экране появилась симпатичная молодая девушка с серьезным лицом и микрофоном в руках. Надев на себя бронежилет и каску, она начала репортаж об очередном ударе неуловимых диверсантов, которые около получаса назад сожгли еще один склад горюче-смазочных материалов на границе с Насирианской империей. Журналистка расположилась так, чтобы были видны сам горящий объект и несколько магов, которые безуспешно пытались его потушить. В следующее мгновение девушка подошла к измазанным в Саше раненым бойцам и стала задавать вопросы, заметил ли кто нападающих, как они выглядели, что вообще произошло. Пара раненых парней рассказала, что диверсантов империи они не встречали, Однако видели двух пожилых людей, которых заметили возле объекта перед самым взрывом. «Старик!» — говорил раненый с огромным синяком под глазом. «Был в плетеной шляпе с бородой и кувшином вина в руке, а бабка в красном платке зеленом платье и с плетеной корзинкой для грибов. Я им говорю, куда идете, старые? А дед мне как дал под глаз, так я и упал. Когда очнулся, наш склад уже горел» а все отделение лежало в повалку кто где. Вы уверены в том, что видели?» Нахмурилась журналистка. «Я, я их заметил!» Тут же крикнул другой боец, который лежал на земле и держался за поврежденную голову. «Старика этого!» Другие бойцы также писали нападающих, после чего слово вновь пришло к журналистке. Серия взрывов прогремела на линии соприкосновения с Насирианской империей. Монополисты, лишающие танзинийских граждан доступа к ресурсам Горбовической пустыши отправили в нашу страну группу разведчиков, которые умело маскируются под пару пожилых людей, а затем уничтожают крупные отряды танзинийцев или охраняемые объекты инфраструктуры. Это уже не первый случай, когда наши военнослужащие замечают странных диверсантов. На экранах отобразился фоторобот стариков, а журналист тем временем продолжила. Просим всех неравнодушных граждан, при обнаружении указанных лиц. На этом видеоролик завершился, и Витов снова расхохотался. Они считают, что их склады взрывают какие-то дед с бабкой. Ой, не могу. Ну да, смешно. Для приличия улыбнулся я. Хотя смеяться мне не хотелось. С экрана телефона на меня смотрели фотороботы Тараса и Марыси. Мы их по всему приграничивающим... А они диверсию устраивают. Нужно обязательно показать эту запись Феофану, — подумал я. Надеюсь, с автюками все будет хорошо. «Здесь уже тысяч просмотров!» — засмеялся принц. «А самое веселое, что танзинейцы реально организовали серьезные поиск и шерстят всю линию фронта и ищут этих стариков!» Расставшись с там. Я быстрым шагом дошел до автомобиля, дал команду водителю отправляться домой, а сам позвонил Феофану и Синичкину, предупредив о появлении Тараса и Марыси на телеканалах Тензинийского королевства. Из-за того, что конфликт владельцев ООО «Медпрепараты» находился на финишной прямой, наставнику пришлось лично контролировать некоторые детали операции. Очень скоро, когда род Горениных начнет штурмовать поместье Кровянкиных, в дело вступлю я. Мы уже придумали, как заставить первых продать мне доли компании и как перетащить на свою сторону вторых. Их я пока решил не трогать. Почему? Они не участвовали в моей травле. Это мы успели выяснить определенно. К тому же, после того, как я окажу им помощь, кровянкины будут от меня зависеть. А мне удобно иметь в должниках род целителей. Завершив дела, я погрузился в медитацию. Несмотря на отсутствие ранений, чувствовал себя не очень хорошо. тренировка была действительно тяжелой, да еще и усталость накопилась. давай застал я себя работать иначе опять приедешь разбитый и тогда будет еще хуже. Никто тебя жалеть не собирается, размажет по полу да и все. Эта мысль придала злости и решимости, поэтому я быстро скользнул во внутренний мир. Несколько мгновений полюбовался разросшейся за последнее время ледяной глыбой, а после сел возле нее и, закрыв глаза, попытался напитать свое тело исходящим от нее светом. «Хорошо». Выдохнул, чувствуя, как боль и усталость уходят из мышц, а на смену им приходит легкость и сила. Находясь в этом состоянии, я почувствовал смутный червячок беспокойства, который рос с каждой секундой. «Тревога!» Нажав на кнопку связи с водителем, скомандовал я и выставил самый мощный щит из возможных. В следующую секунду из крыш, сопровождающих меня внедорожников, появились пулеметы, а маги и бойцы стали высматривать опасность. Неужели на все же сделали свой шаг, а Феофана со мной сегодня как назло нет? Подумал я, пытаясь ощутить направление удара, и скорее почувствовал, чем увидел, как перед первой машиной выросла каменная стена. Колонна чуть притормозила, ехавший на переднем сиденье маг выставил из окна жезл и снес появившееся препятствие. Заминки хватило для появления с фланга пятерых вражеских бойцов с каким-то вооружением на плечах. «Это же ПТРК-молот!» Распознал я противотанковый ракетный комплекс, которым целились мой бронированный автомобиль. Уничтожение цели достигается совместным действием короткой и кумулятивной струи большого диаметра, проламывающей преграду перед целью, и действием пороховых газов от основного заряда взрывчатого вещества и маршевого двигателя. Будто на его услышал я голос преподавателя по гневой подготовке в кадетском училище и отстраненно подумал — Такой должен и мой щит пробить. Сопровождавшая меня охрана действовала слаженно и эффективно. Уверенно проламывала пулеметами защитные амулеты противников и убивала их. Несмотря на это, один из бойцов все же успел отправить ракету в цель. Однако и тут охрана оказалась на высоте. Следовавшая сзади машина заслонила мою, а ехавший в ней маг отправил опасный снаряд вверх. В это время противника, который попытался повторить трюк с каменной стеной, удачно обнаружил и маг из моего автомобиля, после чего колонна выехала из зоны поражения и устремилась дальше. Не зря мы с Феофаном устраиваем бойцам постоянные командировки в пустошь. Удовлетворенно подумал я, скользнув в медитацию и пытаясь отследить новую опасность. Четыре машины сопровождения. Подготовленный маг в каждой. Мне даже не пришлось рожаться самому. Очень непривычно. Действительно становлюсь главой рода. До столичного дома мы добрались без происшествий. Выбравшись из автомобиля на безопасной территории, я, стараясь казаться невозмутимым, поблагодарил всех бойцов сопровождения за слаженные действия, объявил им размер премии, удвоил ее отличившимся, после чего направился в дом, где, к моему удивлению, Меня ждал вернувшийся с задания наставник, которому уже успели обо всем доложить. Я приехал несколько минут назад. Словно оправдываясь за свое отсутствие, сказал Феофан и уточнил. «Ты как? Оделся легким испугом, и что удивительно, мне даже действовать не пришлось. Пусть Синички начислят премии моим сопровождающим. Я скажу, кому и сколько». Наставник кивнул. «Что по нападавшим?» — уточнил я. «Людей к месту покушения отправил?» «Да, выехали из ближайшего офиса», — кивнул наставник. «И доложили, что на месте уже работает департамент полиции. Сейчас Синичкин связывается с их начальником, чтобы договориться о сотрудничестве. Когда личности нападавших будут установлены, информацию передадут нам». «Хорошо», — произнес я. «Как думаешь, кто приложил к этому руку? Зарницына?» «Скорее на Булатовых, похоже». Пожал плечами Феофан. Откровенно слабо подготовленная группа. Средний маг и пятеро бойцов. Хотя шанс на успех у них все же был. Вот именно. Если бы колонна затормозила, то бойцы с ПТРК вполне могли бы по мне попасть, кивнул я. Исполнители оказались не так хороши, однако именно это меня и насторожило. Если покушение готовили дилетанты, то почему я почувствовал опасность перед самой атакой? «Возможно, те люди и сами узнали о цели нападения непосредственно перед операцией», — предположил наставник. «Поэтому и ты ощутил их намерение слишком поздно». «Может быть», — произнес я, — «похоже на правду. Только вот если бы нападающих было больше, и они атаковали с двух сторон, мне пришлось бы туго. И об этом нужно хорошенько подумать. Вот поэтому я говорю, что покушение похоже на месть Булатовых». «Зарницыны действовали бы с большим размахом и, как мне кажется, изначально пытались бы избавиться от меня, чтобы ты остался в живых и стал более сговорчивым. Зря я нарывался, что ли? Чувствуешь опасность?» Тут же подозрительно уставился Яна наставника. «Витает ты рядом в последнее время. Словно кто-то за мной следит, только это больше на уровне интуиции, а не прямого взгляда». Согласился Феофан, и его глаза на мгновение мигнули красным. «Но не переживай. К встрече с убийцами я готов. Даже зелье из пыльцы Нуркулсана при мне. Станет худо, используй его». «Смотри, ты нужен мне живым и здоровым», — погрозил я пальцем, после чего, отбросив шутливый тон, серьезно произнес. «Несмотря на твою уверенность в непричастности Зорницыных, их требуется немного припугнуть, а то подумать, что меня можно вот так вот безнаказанно обстреливать». «Я же сказал, чтобы убийцы не смели трогать Морозова!» Злым тоном произнес Олег Романович, обращаясь к явившемуся наследнику рода. «Никто из тех людей этого сосунка и пальцем не трогал!» Таким же тоном ответил сын. «Я уже слышал о нападении. Видел ролики в сети. Это явно не те люди, которым я заказал богатыря». Глава рода смерил наследника внимательным взглядом и вкрачивым тоном спросил. «Ты в этом точно уверен?» «Да», — ответил наследник. «Там работают архимаги, которым никакие современные игрушки типа противотанковых комплексов не нужны, да и вряд ли маститы убийцы так оплошают, что мальчишка уедет без единой царапины». Разговор родственников прервал звук телефонного звонка, и Олег Романович, пожевав губы, взял трубку. «Что?» — Туже воскликнул он, вставая со своего места. «Когда? Какие разрушения?» Выслушав доклад, он аккуратно положил трубку, а в следующей секунду мощный удар молнии выбил ближайшее к нему окно. «Что случилось?» — спросил наследник Рода, заметив ярость в глазах отца. «Кто-то взорвал башенный кран на нашей стройке!» — едва сдерживаясь, произнес старший Зорницын. «Тот самый, с которого я наблюдал за работой!» «Нарозов!» — прошипел наследник ублюдок посчитал, что это мы причастны к покушению на него. Он за это заплатит. «Не сейчас!» Взял себя в руки глава рода. «Как?» Воскликнул молодой мужчина. «Отец! Мы что, оставим это без внимания?» «Пока не окончатся основные работы на ГЭС, да!» Поморщился глава рода Зорницыных. «Он явно показал, на что способен, разглядел нашу слабость и нанес удар». «Если ему удастся нанести ущерб стройке, мы потеряем деньги. Огромные! Лишимся того, что заработали многие поколения наших предков!» «Ну, отец!» — воскликнул наследник. «Мы же здесь ни при чем! Нужно отправить ему ноту протеста! Он скажет, что не имеет к взрыву никакого отношения!» Огрызнулся старший Зорницын. «Ты что, не понимаешь этого? Включай свои мозги и думай!» Голова рода пребывал в ярости, поэтому не заметил, как зло сощурились глаза его наследника. «Вместо того, чтобы задавать мне глупые вопросы, прикинь, как на время отложить покушение на богатыря!» Добавил вдруг Олег Романович. «Ну как?» — воскликнул наследник. «Думаешь, с наемными убийцами так легко связаться? Я передал заказ, и все! Больше у меня контактов с ними нет, только если они сами на меня выйдут после выполнения заказа!» Святой Спаситель! выругался Олег Романович. Как это ты не можешь связаться с убийцами? Но Сартул позволил идиоту заняться решением пустячной проблемы, и он привел род к войне, после которой сорницы настанут на один уровень с виконтами. Наследник рода не осознавал, каких сил ему стоило не ударить отца своим заклинанием. Но именно в этот момент он понял, что его старик начал сдавать. Он уже не тот, что был раньше. Такой голова позорит рот и тянет его в пустошь к демонам. Его нужно убрать, — решил он. Зорниться нам необходим новый лидер. Я отправлю Морозову ноту протеста и попробую убедить его, что это не мы, — продолжал говорить отец. Свяжусь с императором, иначе после смерти богатыря мы лишимся Гэс, а с ней и всего остального. Начальник службы безопасности Темниковых постучал в дверь кабинета главы рода и, получив разрешение, вошел. Егор Дмитриевич в это время с интересом следил за распространившимся в сети видеороликом очередного нападения на молодого князя Морозова. «Надеюсь, никто не поймет, что это дело наших рук», произнес хозяин кабинета, переведя взгляд на Сергея Дьяченко. «Никто?» — ответил мужчина и неожиданно для Темникова добавил потому как это были ненанятые мной люди. «Как?» — произнес Темников, бросив на Дьяченко быстрый взгляд. «Наша операция должна была пройти только через два дня, а кто эти люди, нам пока неизвестно». «Я уж отправил запрос в департамент полиции, как отец Ивана, вы можете интересоваться покушением», — доложил Сергей. «Так даже лучше», — довольно прищурился Темников. «И руки не запачкали, и дело сделано». «Скоро он придет к выводу, что не сможет противостоять Зарницыным, а значит, будет вынужден просить помощи у меня». Кабинет погрузился в тишину, а затем Егор Дмитриевич уточнил. «Что там по ордену Гарана? Они собирались?» «Да», — кивнул Сергей. «Судя по тому, что Цибулькина не могли найти несколько часов, он был на встрече. Выяснить, где она происходила, нам не удалось». «Погано!» — выругался Темников и более спокойным тоном добавил. «Ладно, продолжаем наблюдение. Пытаемся найти их новое место сбора. Хочу вновь передать его Дибу». «Вы уверены?» — осторожно уточнил начальник службы безопасности. «Ведь у мессиров ордена явно есть информация и о вас». «Уверен», — огрызнулся Темников. «Не думаю, что эти сведения хранятся у них на видном месте. Умрут они, с ними канут и мои грехи». «А нет, значит, нет! Они и так могут обнародовать информацию в любой момент!» Диченко коротко кивнул и уточнил. «Егор Дмитриевич, в таком случае прошу разрешения начать операцию по дискредитации Цибулькина. Начнете с его должности министра?» — уточнил Темников ради проформы. «Да. Его ярые соперники Виноградов, Кузьминов, Ролов...» Независимо друг от друга подтвердили желание сотрудничать с неизвестным спонсором. Они готовы на все, чтобы смешать Цибулькина с землей. Слишком уж неожиданно для претендентов на вакантное место министра их обскакал какой-то актеришка. «Надеюсь на тебя». Довольно улыбнулся Темников, и Дьяченко, поняв, что аудиенция закончена, поспешил покинуть помещение.